Сыновья Карамустафы. В давние времена, когда в Греции в школах учили различным способом обмана, святой горой управлял некий Карамустафа-бек, разбойник и насильник, который говорил, что в неделе один день Божий, а остальные шесть — его. У Карамустафы был конь, про которого ходил слух, будто по воскресеньям Он молится перед церковью, а в печи у него постоянно горел огонь, который Кармустафа звал Софией, и этим огнем пугал и жёг тех, кому хотел вправить мозги. Время от времени он отправлял на Святую Гору послание о том, что сожжет Хиландарский монастырь, самый большой на Афоне и удобнее всего расположенный для нападения с материка. Белых борзых коры Мустафы перед набегами мылись синькой для белья. А сам бег умел рубить ножными как саблей, и мог задушить человека своей длинной жирной косицей. Говорили про него, что он давно уже стал зверем, в тени которого даже ветер не дует. Что где-то в Африке он видел обезьяну из тех, что показываются на глаза только однажды, и время от времени отправляются на тот свет. Кармустафа Мустафа протянул обезьяне руку, та вцепилась в нее, и с тех пор он каждое утро требовал, чтобы Хаджа читал ему надпись, оставленную зубами зверя. — Мы живем во времени взятом взаймы, — говорил кара Мустафа, слушая, как его борзые смеются по ночам и часто плакал, кусая свою саблю от того, что не имел детей. Однажды, когда из Хиландара со Святой Горы прибыли монахи, чтобы уплатить дань, он спросил, правда ли, что в монастыре растет лоза времен сербских царей, и ее ягоды, большие как воловий глаз, помогают бесплодным? Получив утвердительный ответ, Бек послал с ними свою Борзую, чтобы ее накормили виноградом, потому что у него и собаки не рожали. Монахи уехали, взяв с собой суку, и держали ее на лодке, ибо никто, не имеющий бороды, не может ступить на святую гору. Вернулись они через девяносто дней, и Борзая принесла семерых щенят. Это был знак, и Бек испугался изобразил раскаяние и отбыл границам святой горы с саблей, воткнутой в пень и вычерненными зубами. За ним под небольшим шатром ехала его хатун с пустой колыбелью. Примечание. Хатун. Жена. Турецкий. Конец примечания. Монахи их встретили и разместили на границе Хиландарского прихода, которая одновременно является северным рубежом Святой горы. Каждое утро хатуни приносили гроздья с лозы, что растет у гробницы Нимани, рядом со стеной Хиландарского храма Введения, где крупные ягоды красят каменные плиты в синий цвет. «Если родится сын, — обещал бег монахам, — Я принесу с моря огонь во рту, чтобы зажечь свечу, а сына отдам вам в монастырь навеки. Когда надежды сбылись и хатунь разродилась, бег стал отцом не одного, а сразу двоих детей. И в прыжке надо быть высоким. Теперь он должен монахом не одного, а двоих сыновей. А пока время шло... Вода текла и уносила в море яблоки и орехи. Бег получил детей и вновь превратился в того старого убийцу, что шаги отмеряет саблей. Его первенцы росли, и люди шептались, что они далеко пойдут. За их удивительной смелостью, быстро вошедшей в легенду, на самом деле скрывалась болезнь. Один из юношей давно заметил, что не чувствует боли и что удар кнута привлекает его внимание не раной, а свистом. Его брат узнал то же самое по-другому. Когда ему шел пятнадцатый год, он встретил на улице в Салониках девушку, которая украдкой поглядела на него в зеркальце. Проходя мимо, она хлестнула его своими черными волосами по лицу. Он не ощутил боли, а только увидел, что на волосах девушки осталось немного его крови. Оба брата знали, что с ними. Они были лишены благодати боли. Единственное, чего они опасались в будущем, что в каком-нибудь бою их убьют, а они этого не заметят. В первой же битве, в которую их повел кара Мустафа, Сыновья устроили такую резню, что под ними пришлось трижды менять лошадей. После боя они укрылись в шатре, вокруг которого войско выкрикивало им приветствие, и тщательно осмотрели друг друга в поисках ран, которые не могли почувствовать, а должны были нащупать. В этом глухом промежутке от боя до поиска ран они озлобились. Стали страшнее отца, и никому и присниться не могло, что через семнадцать лет, когда сыновья достигнут совершеннолетия, Кармустафа появится однажды утром перед монастырем, приведя двух своих первенцев и отдав их, как обещал, в монахи. «Что могло Бека принудить к этому?» — гулял вопрос по военным лагерям. «Кто смел пустить сыновей Бека в монастырь?» спрашивали друг друга и монахи по кельям. «Откроешь двери и впустишь их, а за ними рысьи следы остаются». «Все очень просто», — отвечал один из настоятелей. «Известно, как это делается. Одному дай ключи деньги, другому — крест и книгу. Одного сделай управителем, пусть торгует и ведает монастырским хозяйством». Пусть казна будет у него, и пусть властвует над скотом, землей и водой. Но не давай ему креста в руки, и держи подальше от почестей. Пусть сидит в дальнем углу стола и держит язык за зубами. Пусть имени его не знают. Пусть будет под ладонью, чтобы его легко можно было убрать. А другого поставь во главу стола с крестом и книгой, дай ему громкое имя из самых известных среди толкователей священного писания, пусть он будет у тебя на указательном пальце, как пример другим, как тот, чьи помыслы самые чистые, но не давай ему ключи и казну, не давай власть, и пусть братья будут как вода, Которая течет, чтобы пробить русло, и как русло, которое стремится заполниться водой и стать рекой. Пока они будут бороться, нам они не страшны. Но если придут в согласие, если соединят ключ и крест, если поймут, что они одной крови, тогда можно грузить мулов солониной и выходить в море. Здесь нам жизни больше не будет. Так советовал старец. Но когда в назначенный день два бековых сына появились у монастырских ворот с уздечками на шее и огнем во рту, все заколебались. Юноши вошли в монастырь торжественно. За ними следовали двое слуг, неся на серебряном подносе косицы своих господ, сплетенные воедино. Тогда настоятель принял иное решение. Он обратился к Карамустафе с мудрым предложением, которым остались довольны и Бог, и Бек. «Не мы дали тебе сыновей, — сказал монах, — не нам и забирать их у тебя. Пусть их возьмет тот, кто дал, то есть Всевышний». Юноши откусили кончики зажженных свечей, Отнесли огонь во рту назад к морю и не стали монахами. Рассказывают, что они погибли на реке Пруд, сражаясь друг с другом до последнего вздоха. Один из них был хазнадаром, казначеем в турецком войске, другой дервишем, и говорят, прекрасно толковал Коран.